«Различие между учениями хатха и раджа-йоги». 6 мая 34 Также неправильно утверждение, что тайноведение никогда не обладало бы точным знанием астрального плана, которое стало ему доступно благодаря самоотверженным трудам хатха-йогов. Это утверждение равносильно тому, Что сказать, что основы физики и химии стали известны Румкарфу и Круксу благодаря трудам студентов первого курса, изучающих эти основы, или что почвовед знает меньше о земле, нежели простой землепашец. Затем разница между хатха-йогой и раджа-йогой именно качественная, а не количественная, как вы пишете. Хатха-йога. Далее низших психических явлений никогда подняться не может. И никогда еще не было случая, чтобы хатха-йог стал раджа-йогом. Пути их совершенно различны. И полновесные жемчужины, которыми, по мнению невежд может наградить нас хатха-йог, относятся к жемчужным раджа, жнана, бхакти и агни-йога как искусственное изготовление этих перлов к живым жемчужинам. Затем, мне неясна следующая мысль, привожу ее, но, тем не менее, и хатха-йога дарит своим адептам полновесные жемчужины высшей жизни, и поэтому каждый оккультист должен рассматривать агни-йогические достижения как огромную победу духа над материей. Здесь снова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 Высокие степени ее доступны лишь духу, имеющему многовековые духовные отложения в центре чаши. Тогда как для хатха-йога последнее условие не является непременным. Кроме того, агни-йога отличается еще тем, что подвиг ее должен явиться в жизни, тогда как прочие йоги, кроме карма-йоги,